Здесь тоже писали приглашения известным гетерам, как в Афинах, Коринфе и Клазаменах. Мусей и библиотеку Птолемей строил быстрее других сооружений, и они возвышались над крышами, привлекая взор березной камня и величавой простотой архитектуры. Пальмы, кедры, кипарисы и платаны поднялись в садах и вокруг домов,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 Что-то в походке, медноцветном загаре, глубине огромных глаз, фигуре, очерчивающейся сквозь хитон тончайшего египетского льна, заставляло прохожих провожать ее глазами. За ней немного позади прихрамывал Ройкос плечом к плечу со старшим сыном, вооруженные и бдительные, поклявшиеся Эйс не зевать по сторонам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 В этих призрачных звуках Таис показалось, что властный, слышный лишь сердцу голос Александра, сказал единственное слово — «Возвращайся!» «Возвращайся!» «Но куда?» «На родные берега Эллады?» «В Мэнфис?»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 Нет, пока вы вместе с Кассандром, Селевком или Симахом не кончите войны против Антигона, я не поеду туда. Ты, разумеется, знаешь, что военачальник Кассандра в Аргосе сжег живьем пятьсот человек, а в ответ стратег Антигона полностью разорил и опустошил.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 Лисип предназначил статую Александру, но сначала целью не было времени, а вскоре он ушел. Тогда тебе было не до скульптур. Но я рада, что Анадиомена ушла в Индию. Там совсем особенное отношение к женской красоте, а при теперешнем состоянии Эллады я не уверена в целости статуи из серебра, даже если бы ее поставили в храм».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 Индия мне недоступна, поэтому я буду добывать слонов из Либии. И тут поистине неоценимы собранные тобой сведения о путях на юг, особенно о плаваниях в пункт. Я уже приказал снарядить корабли. Они поплывут по Эритрейскому морю к мысу Благоухания и дальше, откуда египтяне привозили всяких зверей. Слоны в Либии другие, чем в Индии.